Глава третья Моя жизнь стала превращаться в кошмар в тот самый день, когда я решил написать «Бестселлер». Я был болен и раньше, теперь это ясно, но безумие мое утихло. Теперь оно не причиняло вреда ни мне, ни моей семье, никому бы то ни было. Я даже не знал, что могу быть настолько опасен. Впрочем, как и любой съехавший из катушек убийца не подозревает в себе плохих качеств до той поры, пока как-либо не пробудит их. Писать я начал еще в школе, в начальных классах. Ерунду, конечно, короткие рассказики, сейчас уже и не вспомню о чем, но главное тут не в самих рассказах, а в том, что я тогда чувствовал, когда неуверенным детским почерком выводил слово за словом. О, это я помню очень хорошо. Счастье. Игры со сверстниками меня мало интересовали. Они казались мне примитивными, упрощенными вариантами вымышленных миров. Я же, создавая истории на бумаге, не ограничивался ничем, кроме своей фантазии, а она у меня была богатая. В старших классах я написал первый более-менее серьезный рассказ, который учительница по литературе отправила на городской конкурс подростковой прозы. «Наверное, именно это событие стоит взять за точку отсчета. Тогда я занял первое место». «Что такое первое место на литературном конкурсе для 14-летнего сопляка, который в свои скромные лета мечтает стать писателем?» «Приговор! Да, приговор! Сейчас я осознаю это. Победа на том проклятом конкурсе обрекла меня на долгие годы страданий. Я вознесся над миром!» «Я видел этот свой чертов рассказ на полках магазинов. Узкая дорога, по которой проходят лишь единицы писателей. Дорога, ведущая туда, где на мраморных постаментах восседают великие классики, была теперь открытой для меня. Разумеется, в ряды бессмертных классиков я собирался попасть не с одним жалким рассказом. Он служил всего-навсего индикатором, отображающим мои способности». фонариком, брошенным вперед, чтобы осветить темный тернистый путь, по которому, в этом я тогда не сомневался, мне предстоит идти в будущем, и иной дороги мне судьбой не предусмотрено. Примерно как-то так я рассуждал в то лето, получив пластиковую медаль. Идиот малолетний. Признаться, дуря эта из башки моей вылетела совсем недавно, ведь мне уже 35, можно было и раньше поумнеть. Если в подростковом возрасте еще можно верить в сказки, то когда ты взрослый мужик, это попахивает кретинизмом. Да нет, не попахивает, воняет. Да что об этом говорить? Рисовалась мне примерно следующая картина. «Вот он я». «Мастер стиля», «Жонглер, умело играющий словами», «Идеи роились под моей черепной коробкой», «Их были десятки, только успевай выплескивать на бумагу», «Еще год-другой будут пробы пера», «Оттачивание авторского почерка на малой прозе», «А там уже и за роман можно браться», «Издатель, терпи», «Терпись, тервятник ты этакий», «Скоро придет к тебе тот, кто выведет твою жалкую конторку на мировой уровень». «И ведь шло все именно так, как я фантазировал. Это наполняло меня еще большей уверенностью в себе. Я был словно тот мужик из фильма «Матрица», который продал расположение Зиона за то, что ему стерли память и сделали суперзвездой в виртуальном мире». «Уже к двадцати годам мой дебютный роман был дописан, вылезан и готов предстать на суд издателя. Как и положено двадцатилетнему человеку иного исхода, кроме как сразить редактора на повал, я не рассматривал, и не было разочарования. Я отправил рукопись по почте в несколько издательств, примерно через месяц мне пришел ответ от одного из них. Рукопись им понравилась, они были готовы заключить со мной договор». Рейтинг бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» с моей фамилией в числе первых десяти замаячил перед глазами так явственно, что казалось, я уже в нем. Казалось бы, мне грех жаловаться. В конце концов, я не придурок блаженный, как устроен мир, понимаю. Прекрасный старт, долгая плодотворная работа с одним из крупнейших издательств страны, называть его не буду, к сути дела это не относится по роману в год, Мечта начинающего писателя. Если бы не тот несчастный, трижды мной проклятый конкурс юных писателей. Победа в нем распалила детские амбиции. Вот вам вскользь вывод прожитых лет. Самое страшное, что может случиться с будущим человеком, это исполнение его заветных мечтаний на старте жизни, когда первые ступени лестницы, ведущей к звездам, ты пролетаешь одним махом, ни разу не споткнувшись. «Я занял свое место, свою нишу среди собратьев по Перу. Она располагалась посередине, между никому не нужными графоманами, завалившими интернет своими опусами, и лидерами рынка. Посередине. Самое поганое положение, какое только существует. Середнячок. Ни рыба, ни мясо. С голоду не подыхал, но и денег особых не видел. тфу да о чём это я? В деньгах разведела. Другое рвало меня на части. Тропинка к пантеону литературных классиков заросла. Я больше не видел ее и не знал, как можно пройти по ней. Я — писатель, после смерти которого умирают и его книги. Они дохнут уже при жизни. Старые работы сменяются новыми, не оставляя после себя и тени желания у читателя возвращаться к ним вновь. Попкорн-литература. Я стал писать триллеры... очень скоро после того, как заключил первый договор. Дебютный роман переработали, я не был против, я думал это на благо моей карьере. Впрочем, изменять в нем мало что пришлось, иначе я бы послал их к черту. Тогда я мог себе это позволить, ведь я был уверен в своих силах, уверен, что очередь из жаждущих заключить со мной договор издательств стоит за спиной и робко ждет своего шанса. Но кое-что исправить все-таки пришлось. Я согласился, как-никак у ребят опыт, а я в сущности был еще пацан». Получил скромный тираж в две экземпляров. Неплохо для начинающего автора, но и нехорошо. Се-редняк. Со временем мне позволили выйти за жанровые рамки. Я говорю «позволили». Использую именно это унизительное слово, потому что к тому моменту, как мне стало тесно в границах серии, в которой я издавался, я уже не был так туп и наивен. Пускай мое скромное имя что-то дозначило в литературных кругах, и сменить издателя я действительно мог себе позволить, но я также понимал и то, что ничего этим не изменить, и у других я стал бы легко заменимой рабочей лошадью. И в один прекрасный день мне стало плевать на амбициозные грезы о литературном бессмертии. Я захотел лишь одного — славы прижизненной. захотел видеть лучезарную улыбку свою на билбордах и в профилях социальных сетей мировых литературных пабликов. В 20 я стремился в бессмертие через сверкающий вспышками фотокамер зал славы, в тридцать с лишним мне стало глубоко наплевать, куда этот зал приводит, лишь бы пройти по нему. Старые мечты, пропущенные через призму цинизма, отфильтрованные, без шелухи, без лишних соплей, «О боги, боги, даруйте мне жизнь вечную через труды мои писательские», без всего этого дерьма вернулись ко мне спустя треть жизни. Это произошло одиннадцать месяцев назад. Именно тогда, осенью прошлого года, я всерьез решил написать книгу, которая сможет дать мне все то, о чем грезит любой, однажды взявший перо, мировое признание. Из любящего мужа, заботливого отца, верного друга, из хорошего человека я, одержимый безумной идеей, превратился в монстра. Меня зовут Дэвид Близдейл, мою жену Линнет, а сына Тревор. Это имена наши, черт бы вас всех побрал, сволочей! Запомните их! Роман закончен. Я заплатил за его написание слишком высокую цену. Отдал все, что было мне дорого. Свою семью. Теперь мне не получить ни славы земной, ни жизни вечной. У меня не осталось ничего, кроме темно-зеленых стен, Железного столика, прикрученного к полу кровати и клочка неба, порезанного на квадраты металлическими решетками. И в небе этом, в его высях, мне грезится моя Линет, Мне невыносим ее взгляд, прощающий, несмотря ни на что, все еще любящий. У меня нет будущего. Я смотрю в завтрашний день с ужасом. Нет, страшат меня вовсе не стены, ни смерть, которая неминуемо придет за мной именно сюда, ибо адрес мой теперь уже вряд ли когда-нибудь изменится. С каждым новым восходом солнца мой сын становится старше. С каждым новым днем он превращается в мужчину. С каждым новым рассветом он ненавидит меня все сильнее. Вот что невыносимо. И отрада мне перебирать в памяти годы прошедшие, наполненные любовью к жене и сыну и их любовью ко мне. Мы были не лучше и не хуже многих. Все, ред, няк. Мне больше не кажется это слово плохим. Оно прекрасно. Цените ли вы обычный серый весенний день? холодный зимний воздух, дождливое осеннее утро, изматывающий жарой полдень августа, стаканчик кофе на бегу, когда опаздываешь на работу, пробку в час пик, мемы со смешными животными, которые ежедневно по 10 штук скидывает вам ваша жена, починку водопроводного крана в свой единственный выходной, ни черта этого вы не цените, потому что вы идиоты и идиотки, такие же Как и я, просыпаясь по утрам, пережив приступ презрения и ненависти к себе, попросив мысленно прощения у сына, который в новом дне ненавидит меня еще сильнее, чем вчера, я бегу на работу со стаканчиком кофе, отправляю веселый смайлик жене в ответ на очередное видео со смешным котом или собакой, стою в пробке, закидываю рулон туалетной бумаги в продуктовую корзину супермаркета. Я Проживаю прекрасные серые дни, и серость их есть буйство красок, стацветная радуга. Но отравленный ядом тщеславия, я многое позабыл из серого прошлого, и, боюсь, скоро забуду все. Будущего у меня нет, как нет и настоящего. И если я не сплю, если сознание мое в проклятом реальном мире, я переношусь в прошлое и блуждаю в нем, цепляясь мысленным взором за каждую деталь, тщетно стараюсь из песчинок сложить пирамиду потерянной навсегда жизни. Я верну свою жену хотя бы в памяти. Я познакомлюсь с Ленет вновь. Я вновь сделаю ей предложение. Ничего не разглядеть впереди, и я возвращаюсь назад.